Важная свидетельница Городовой Митькин, объемистый в талии муж, с багровым глинцевитым лицом, не перебивая, выслушал рассказ Рацера. Дежурство кончалось, и городовому не хотелось заниматься этим самоубийством. Но делать было нечего. Он вздохнул и задумчиво промычал. «Ммм, случай такой смертный». Требуется отцам командирам доложить. Пойду, протелефоню в участок, а вы тут, господин, подождите». Городовой Митькин скрылся в служебных помещениях почтамта. Вскоре он вернулся мрачнее тучи. «Велено охранять место происшествия, а вас, господин, просили обождать», добавил городовой с плохо скрываемым злорадством. «Потому, как вы первый заметили, будете свидетельствовать». Он тяжело поднялся на облучок и могучим задом несколько сдвинул Терентия. — Ну, трогай, чего ждешь? Когда Рацер вернулся к родному порогу, там уже собралась изрядная толпа любопытных. Вышел к народу и владелец дома, живший на первом этаже как раз под Абрамовым, изящный человек с короткими усиками, пахнувший коньяком и дорогим табаком — Самуил Давыдович Гурлянд. Все с ужасом поглядывали на окно, за которым в лучах солнца четко виднелась фигура висящего, и ругали полицию, которая все еще не приступает к делу. Но главным предметом обсуждения были причины, которые заставили этого благополучного человека забраться в петлю. В центре внимания оказалась Пятакова, верная помощница полиции, которая знала о жильцах дома больше, чем они сами о себе. Она страстно рассказывала. «Мне доподлинно известно, почему наш жилет, царствие ему небесное...» Она завела глаза, наложил на себя руки. Он мне доверял во всем, делился самыми сокровенными мыслями. Пятакова вдруг осеклась, увидав прибывшего на пролетке Диевского, обрадованно затараторила «Вот, господин Пристав, вам все и расскажу про покойного Абрамова, по роду своих обязанностей доложу». «Когда Абрамова видели живым в последний раз?» — спросил Пристав Диевский. Пятакова с готовностью ответила. «Если позволите, все по порядку. Как раз вчера вечером возле восьми часов спускается покойный по лестнице. В руках два порожних баула держит. Я сразу догадалась. Это вы, Лев Григорьевич, опять за книгами собрались? Да еще на ночь глядючи». «Случай необыкновенный вышел», — отвечает Абрамов. «Сегодня утром в лавке Шибанова на Никольской познакомился с симпатичным молодым человеком. Он рассказал, что ему в наследство досталась громадная библиотека. Он завтра в Варшаву уезжает, а сегодня освободиться лишь вечером. Вот мы решили, что я отберу все, что мне понравится. И список некоторых книг показал «Большие редкости». И еще предупредил меня покойный, чтобы я не волновалась, коли он задержится. А я покойному резон, разве, дескать, можно с деньгами ехать к неизвестному лицу». А он засмеялся и отвечает, «Мы договорились расплатиться у меня дома. Ну, мне пора ехать. Молодой человек будет меня ждать в Черкизово у ворот Богородского кладбища». «Фу!» — говорю, «страсть какая! А почему он адрес не дал?» «Страсти никакой нет. адресок он мне дал. Вот записан. Просто всё. Он любезно согласился меня встретить, чтобы я не плутал». Толпа слушала, раскрыв рты. Городовой Митькин, желая напомнить о том, кто здесь есть начальство, строго произнес. «Ну а какое это отношение иметь к самоубийству?» Пятакова осадила его. «Не запрягал, любезный, так и не нукай. Не глупей тебя. Не тебе, безмозглому, а господину Приставу докладываю». Стало быть, отношение самое прямое. Вернулся домой покойный и затемно, и очень сердитый. Ругается. Ждал, ждал, а этот дядя так и не появился. Тогда сам поехал по адресу. Это вторая улица в селе Черкизово, дом Утенково. И что же оказалось, это вовсе не барский дом, а так, крестьянская хибара. Библиотеки, понятно, никакой нет и не было». «Госпожа Пятакова, это он ко мне обращается, вам что-нибудь ясно? Для какой надобности меня обманули? Зачем махальники пожилого человека гоняли попусту на другой конец города? Теперь я весь разбит, аж в висках ломит, ведь это натуральное хулиганство, не иначе». Пристав Диевский вопросительно поднял брови. «И что из всего этого следует?» «А то, — быстро ответила Пятакова, — что я умею понимать чужие страдания». «Как раз вчера утром я была на Никольской. Купила у Фрейна упаковку лекарств от головной боли. Называется овалицитин. Сорок копеечек стоит. Дала покойному две таблетки. Он мне сказал спасибо и к себе пошел. Весь не свой. Ей-богу! Вот с гора бедняжка и повесился. Не перенес, что его с книгами провели так. Ох, как он до книг охоч был! Страсть!» Домовладелец Гурленд, человек осторожный и даже пугливый, тяжело вздохнул. «Что за наказание такое?» то у меня когда-то вот этот бриллиантовый перстень похитили, он повертел в воздухе пальцем, на котором искрился громадный камень. Спасибо господину Жеребцову, нашел. То вот, этот Абрамов. Историю о перстне мы еще расскажем.